Часть третья. Пятница, 31 июля. Визит ведьмы. Потому что, в конце концов, это и есть сатанизм. Вопрос о внешних проявлениях, разбиравшийся с тех пор, как мир стоит. Второстепенный, если подумать. Демону вовсе не нужно показываться в образе человеческом или зверином, чтобы заявить о своем присутствии. Чтобы утвердить себя, ему достаточно избрать себе местом жительства душу, которую он язвит и побуждает к немотивированным преступлениям. Жорис Карл Гюйсманс Бездна. Глава 14 Коронерское дознание по делу о смерти Джона Фарнли проводилось на следующий день и вызвала сенсацию, породившую целую бурю в национальной прессе. Инспектор Эллиот, как и большинство полицейских, дознаний не любил, по вполне прозаическим причинам. Брайан Пейдж их тоже не любил, но по причинам скорее интеллектуальным. На дознаниях невозможно узнать ничего нового, и никаких громких неожиданностей на них не случается, а вердикт, независимо от его характера, ничуть не приближает вас к разгадке. Однако дознание, состоявшееся утром в пятницу 31 июля, заметно выбивалось из привычной схемы, и Пейдж не мог этого не признать. Всем было ясно, что вердикт о самоубийстве предрешен. Но заседание вышло на редкость драматическим. Знатный скандал разразился уже в самом начале, не успел первый свидетель сказать и десятка слов, а финал так и вовсе ошеломил инспектора. Сейчас Пейдж завтракал. Прихлебывая из чашки очень крепкий черный кофе, он не в самых благочестивых выражениях возносил хвалу провидению за то, что события прошлого вечера не обернулись еще одним дознанием. Бетти Харболт, по счастью, выжила после повторной встречи с ведьмой. Но, побывав на волоске от смерти, девушка все еще была не в состоянии говорить. После происшествия начались нескончаемые расспросы Эллиота. Замкнутый безнадежный круг. «Вы трогали куклу? Клянусь, что нет. Я не знаю, кто ее толкнул». Пол на чердаке очень неровный, она могла и сама покатиться. Накануне поздно вечером Пейдж отвез Медлин домой, убедил ее немного поесть и успокоил, не дав разыграться надвигающейся истерике. Потом он отправился к себе. Сотни разных мыслей роились у него в голове и не давали покоя. Дома он застал доктора Фелла и инспектора Эллиота, которые беседовали за кружками пива и с трубками в зубах. Инспектор как раз подводил неутешительные итоги. «Это тупик», — коротко сказал он. «Черт возьми, мы не в состоянии доказать ровным счетом ничего, а перед нами целая цепь страшных событий». Убитая Виктория Дейли — это раз. Возможно, ее убил тот бродяга, а может и нет. Во всяком случае, налицо также признаки неких иных злодеяний, которые нет нужды сейчас обсуждать. Сэр Джон Фарли найден с перерезанным горлом — это два. На Бетти Харботл кто-то напал на чердаке, а потом отнес вниз, оставив в чулане ее разодранный фартук — это три. Кто-то украл, затем вернул дактилограф, это четыре. Ну и, наконец, кто-то попытался убить вас, намеренно столкнув с лестницей эту злосчастную куклу. Вы уцелели просто чудом. — О да, это не шутка! — поежившись, пробормотал доктор Фелл. — Когда я поднял голову и увидел, что на меня несется эта махина, то проклялся на свете. «Всего несколько раз в жизни мне доводилось такое испытывать. Но я сам виноват. Слишком много болтал. Хотя, с другой стороны...» Эллиот посмотрел на него с живым интересом. «И все-таки, сэр, это подтверждает, что ваши догадки верны. Убийца понял, что вы слишком много знаете. Вот только в чем состоят эти догадки?» Я был бы признателен, если бы вы меня в них посвятили. Ведь если ничего не будет сделано, меня отзовут в город. В самом скором времени я с вами поделюсь», — пророкотал доктор Фэлл. «У меня нет никаких тайн. Но даже если я вам все расскажу, и даже если окажется, что я прав, это все равно еще ничего не доказывает». Кроме того, по одному вопросу у меня пока что нет полной ясности. Я, конечно, глубоко польщен, но я вовсе не уверен, что автомат столкнули специально для того, чтобы меня, как пишут в романах, устранить. А с какой же тогда целью, сэр? Явно не для того, чтобы снова напугать несчастную девушку. Убийца же не мог предвидеть, что автомат ударится прямиком о дверь той комнаты. «Да, я понимаю, и все же...» — упрямо проговорил доктор Фэлл. Он запустил Петернев свою густую, тронутую сединой шевелюру. «И все же... все же... доказательства...» «Об этом я и толкую. У нас на руках масса фактов, которые складываются в цепочку связанных между собой событий, но мы ни черта не можем доказать». Мне не с чем пойти к старшему инспектору и сказать «вот, получите». Нет ни одной улики, которая не допускала бы разных толкований. По сути, я не могу даже доказать, что все звенья этой цепочки действительно связаны. Вот в чем загвоздка. И потом еще это завтрашнее дознание. Даже полиция не сможет предъявить никаких доводов, которые помешали бы вынести вердикт самоубийства. А, нельзя ли отложить до знания? Можно, конечно. Обычно я так и делаю. Я откладываю его до тех пор, пока не появляются доказательства убийства или не приходится вовсе закрыть дело. Но тут опять загвоздка. Стоит ли в нынешних обстоятельствах возлагать какие-то надежды на дальнейшее расследование? Старший инспектор уверен, что причина смерти сэра Джона Фарнли самоубийство. Помощник комиссара тоже так считает. Когда они узнали, что на ноже, который сержант Бертон нашел в саду, обнаружены отпечатки пальцев покойного? Пейдж слышал об этом впервые. Очевидно, это окончательно склоняло весы в пользу версии о самоубийстве. У них отпали последние вопросы. В тон его мыслям заключила лед. В каком же направлении еще можно искать? «Бетти Харботл, предположил Пейдж. «Хорошо, допустим, она придет в себя и заговорит. Допустим, она расскажет, что видела кого-то в чулане и даже чем этот человек был занят. Но что с того? Какая тут связь с тем, что случилось в саду? Какие у вас, дружище, доказательства? Вы скажете «Доктилограф». Но никто не утверждал, что доктилограф когда-либо находился у покойного. Так можно ли тут выстроить логическую цепочку? Нет, ничего не выйдет. Понимаете, сэр, на это дело приходится смотреть с позиции формальности, а не здравого смысла. Сто шансов к одному, что в конечном счете меня отзовут, а дело положат на полку. Мы-то с вами знаем, что здесь бродит убийца, но он так ловко все провернул, что может и дальше жить, как ни в чем не бывало, если только кто-нибудь не положит конец этому безобразию. А сделать это, похоже, никто не в силах». «И что же вы намерены предпринять?» Прежде чем ответить, Элиота прокинул в себя полпинты пива. «Есть, как я уже сказал, только один шанс, а именно подробное по всей форме дознание». Большинство наших подозреваемых будут давать показания, и существует мизерная вероятность, что под присягой кто-нибудь допроговорится. Особо рассчитывать на это я бы, конечно, не стал. Но такое уже случалось. Помните дело сестры Уоддингтона. И может случиться снова. Это последняя надежда полиции, когда уповать больше не на что. Но захочет ли коронор вас поддержать? «Трудно сказать», — задумчиво сказал Алёд. «По-видимому, этот малый Бароуз что-то задумал. Но выведать я у него ничего не смог. Во всяком случае, он был у Коронера, и они о чем-то беседовали. Коронер, насколько я могу судить, не питает особой симпатии к Бароузу, не слишком любил мнимого Джона Фарнли и считает, что это самоубийство. Но играть он будет по-честному». И уж, конечно, все они дружным фронтом выступят против чужака, то есть вашего покорного слуги. Ирония в том, что сам Бароуз был бы рад доказать, что это именно убийство, ведь вердикт самоубийства в известном смысле обличает в его клиенте мошенника. Словом, будет разыграна веселенькая пьеса о пропавших наследниках и дерзких самозванцах. Пьеса с заранее известной концовкой после чего меня отзовут, а дело прекратят. «Ну, ну!» — попытался подбодрить его доктор Фелл. «А, кстати, где сейчас кукла?» «Простите, сэр». Эллиот очнулся от тягостных мыслей и посмотрел на доктора. «Кукла?» — переспросил он. Я засунул ее обратно в чулан. Ей хорошенько досталось, и теперь она годится, пожалуй, только на лом. У меня была идея забрать ее на осмотр в мастерскую, но, боюсь, теперь механик уже вряд ли сможет разобраться в устройстве. «Вот выйдете», — сказал доктор Фелл и со вздохом взял ночник, собираясь идти спать. «А вы еще спрашиваете, зачем убийца столкнул ее с лестницы?» Пейдж провел беспокойную ночь. Помимо дознания, завтра предстояло много других дел. Бароуз, к несчастью, был не столь ответственным человеком, как некогда его отец, и даже хлопоты по организации похорон легли на плечи Пейджа. Похоже, Барроузу всецело поглощали какие-то другие заботы, связанные с делом. Вдобавок Пейдж тревожился за Молли. Они оставили ее одну в огромном доме с очень нехорошей атмосферой, и даже прислуга, по слухам, грозилась вскоре уволиться в полном составе. Такие мысли ворочались в его сонной голове, пока не взошло солнце. День был безоблачный и жаркий. Уже в 9 часов дороги заполонил нескончаемый поток автомобилей. Пэйдж никогда не видел в Малингфорте столько машин. Огромная толпа репортеров и просто любопытствующих не оставляла сомнений. История наделала много шума далеко за пределами деревни. Пэйдж разозлился. Не их это дело, в сердцах подумал он. Устроили, понимаешь, ярмарку, только каруселей и шатров жареными сосисками не достает. Публика все прибывала и прибывала, стекаясь к быку и мяснику. Попадались и дамы. Местом проведения дознания был выбран гостиничный зал для торжеств, сооружение наподобие длинного сарая, где обычно проходили праздники сборщиков хмеля. От бликующих на солнце объектива фотокамер слепило глаза. Пес старого мистера Раунтри словно взбесился. Он погнался за кем-то по улице, ведущей к дому майора Чемберса, и потом все утро надрывался истошным лаем. Местные обитатели вели себя тихо. Они не принимали ничью сторону и помалкивали. «Жизнь в деревне устроена по принципу «ты мне, я тебе», Здесь каждый зависит от каждого. Поэтому, как и во всех подобных случаях, они сочли за благо подождать, как будут развиваться события и в чью пользу решится дело. Прежде напротив, были взбудоражены Данельза и наперебой обсуждали газетные заголовки. Погибший наследник, мошенник или жертва. Дознание началось в 11 часов когда солнце уже во все припекало. В длинном сумрачном помещении с низким потолком было полно народа. Пейдж подумал, что, пожалуй, не зря надел крахмальный воротничок. Коронер, добросовестный стряпчий твердо решивший, что не потерпит никакого вздора от представителей семейства Фарнли, уселся за обширный стол среди кипы бумаг. По левую руку от него располагалось место свидетеля. Первая выступала леди Фарнли. Вдову попросили подтвердить личность покойного. Но уже эта безобидная процедура, в большинстве случаев чисто формальная, вылилась в целые дебаты. Едва Молли начала говорить, как поднялся мистер Гарольд Уилкин. На нем был сюртук с и в петлице. Велеречивый мистер Уилкин сказал что от лица своего клиента вынужден заявить протест на том основании, что покойный в действительности не являлся сэром Джоном Фарнли, а поскольку вопрос установления личности имеет первостепенное значение для определения причины смерти названного лица, он почтительнейше просит Коронера обратить внимание на этот факт. Начались долгие пререкания. Коронер обрушился на Уилкина. Его нападки подхватил сдержанный негодующий Бароуз. но Уилкину только того и надо было. Довольно отдуваясь, он сел на место. Своего он добился. Он задал тон. Он обозначил настоящие контуры сражения и дал всем понять, что битва будет серьезная. Потом леди Фарнли пришлось отвечать на вопросы о психическом состоянии покойного. Коронер говорил с ней вежливо, но требовал таких подробностей, что, кажется, совершенно вывел Молли из себя. Пейдж начал понимать, к чему все идет, когда Коронер отступил от обычного порядка и вместо того, чтобы вызвать свидетелей, обнаруживших тело, пригласил Кена Маррея. История с отпечатками мгновенно стала достоянием общественности, и тот факт, что покойный был самозванцем, предстал перед слушателями неоспоримо и внятно, как чернильный оттиск. Марры излагал суть дела спокойно и тактично, но без обиняков. Бароус отважно пытался оспаривать каждый пункт, но только рассердил Коронера. Далее настал черед свидетелей, обнаруживших тело. Показания давали Барроус и Пейдж. Собственный голос от волнения показался ему чужим. Затем вызвали медицинского эксперта. Доктор Теофилус Кинг рассказал, что поздно вечером в среду, 29 июля, поехал Фарнли Клоуз после того, как ему позвонил сержант Бертон. По прибытии на место он осмотрел тело и засвидетельствовал смерть. Когда на следующий день труп отвезли в морг, он по распоряжению Коронера произвел вскрытие и установил причину смерти. Коронер. А теперь, доктор Кинг, не могли бы вы описать раны на горле покойного? Врач. Было три относительно неглубоких раны, которые шли от левой стороны горла к правой под небольшим углом вверх. Две из них пересекались. Вопрос. Оружие прошло по горлу слева направо? Ответ. Да, верно. Вопрос. Если оружие находилось в руке человека, совершающего самоубийство, оно должно было пройти именно по такой траектории? Ответ. Если человек правша, то да. Вопрос. Покойный был правшой? Ответ. Насколько мне известно, да. Вопрос. «Можете ли вы согласиться с утверждением, что покойный сам не мог бы нанести себе подобные раны?» «Ответ. Вовсе нет. Я считаю, такое возможно». «Вопрос. Если судить по характеру ран, доктор, можете ли вы сказать, каким оружием их могли нанести?» «Ответ. Вероятно, зазубренным или неровным лезвием длиной 4-5 дюймов. Ткани сильно разорваны». В таких случаях трудно говорить точно. Вопрос. Большое спасибо, доктор. У нас имеются сведения, что в кустарнике примерно в десяти футах от того места, где лежал покойный, был обнаружен нож. Лезвие у него такое, как вы описываете. Вы видели нож, о котором я говорю? Ответ. Видел. Вопрос. Как вы думаете?» «Можно ли этим ножом нанести раны, подобные тем, что вы видели на горле покойного?» «Ответ?» «Думаю, да». «Вопрос?» «И, наконец, доктор, я подхожу к вопросу, который требует особой осторожности». «Согласно показаниям мистера Натаниэля Бароуза, за минуту до падения в воду покойный стоял на краю пруда спиной к дому. Был ли покойный в тот момент один?» Мистер Бароул сказать не берется, хотя я и пытался добиться от него определенного ответа. Так вот, если, я подчеркиваю, если покойный был один, мог ли он отбросить оружие на расстояние, скажем, десяти футов? Ответ. Физически такое вполне возможно. Вопрос. Допустим, он держал оружие в правой руке. Мог ли он в таком случае отбросить его не в правую, а в левую сторону? Ответ. Не рискну строить догадки относительно конвульсии умирающего человека. Могу только сказать, что теоретически это возможно. Когда закончился этот почти агрессивный допрос, вызвали Эрнеста Уилберсона Ноулза. Его показания рассеяли последние сомнения. Все в деревне знали Ноулза, знали его вкусы, привычки, его характер, знали, что старый дворецкий в жизни не кривил душой. Ноулз рассказал, что видел из окна человека, который стоял совершенно один на песчаной площадке у пруда, а значит, об убийстве не может быть и речи. Вопрос. Вы твердо уверены, что человек, которого вы видели, совершал самоубийство? «Ответ. Боюсь, что так, сэр. Вопрос. Как вы в таком случае объясните тот факт, что нож, который он держал в правой руке, был отброшен в левую, а не в правую сторону?» «Ответ. Я не уверен, сэр, что могу точно описать, как этот покойный джентльмен двигал руками. Сначала я думал, что могу, но теперь хорошенько рассудил и уже не уверен. Все произошло до того быстро. «Разобрать, как он двигался, было никак нельзя». «Вопрос. Получается, вы даже не видели, как он отбросил нож?» «Ответ. Ну почему же, сэр, кажется, видел?» «Ого!» — выкрикнул кто-то с галерки гулким, хрипловатым басом, который вполне мог бы принадлежать Тони Уэллеру из записок Пиквикского клуба. Но это был всего лишь доктор Фелл, который в ходе всего разбирательства тихонько посапывал в углу. Лицо его и без того красное от жары приобрело почти кирпичный оттенок. «Прошу не нарушать тишины в зале!» — возвысил голос коронер. Когда Барроуз на правах адвоката вдовы устроил перекрестный допрос Ноузу, тот признал, что не готов поручиться за точность своего последнего утверждения. Зрение у него правда хорошее, но все же не настолько. Подкупающая откровенность, с какой говорил Ноус, окончательно завоевала ему симпатии присяжных. Дворецкий подчеркнул, что описывал только свое общее впечатление и согласился допустить ничтожную вероятность ошибки. Тем Бароузу и пришлось довольствоваться. Дело двигалось к неизбежной развязке. Были заслушаны показания полицейских и свидетельства о перемещениях покойного незадолго до смерти. Все складывалось одно к одному. Покойный был самозванцем, и двух мнений тут быть не может. Репортерские карандаши мельтешили в душном воздухе, как паучьи лапки. Публика бросала в сторону законного наследника Патрика Гора заинтересованные взгляды, оценивающие, робкие, даже дружелюбные. Его собственное лицо оставалось при этом бесстрастным и невозмутимым. — Господа присяжные, — сказал коронер, — я хотел бы, чтобы вы заслушали еще одного... Последнего свидетеля, точнее свидетельницу, хотя о характере ее показаний мне ничего не известно. Выслушать ее попросила она сама, а также мистер Барроуз. Свидетельница намерена сделать некое важное заявление, которое, надеюсь, поможет вам в исполнении вашего трудного долга. Итак, я вызываю мисс Мэдлин Дэйн. Пейдж сглотнул. В публике началось шевеление. Репортеры заметно оживились, пораженные красотой Мэдлины. и сам не знал, что она тут делает, но встревожился. Медлин прошла к свидетельскому креслу и, положив руку на Библию, слегка дрожащим, но ясным голосом произнесла слова присяги. Словно в знак сдержанного траура она была одета в темно-синее платье. Шляпка на ней тоже была синей, под цвет глаз. Царившая в зале колючая атмосфера вдруг рассеялась. С присяжных слетела вся их нервная настороженность. Казалось, еще немного, и они расплывутся в улыбке. Даже коронер стал как-то особенно вежлив и предупредителен. Мужская часть населения обожала Медлина, Соперниц у нее в округе почти не было. По залу пробежал восхищенный ропот. «Еще раз прошу тишины в зале», — потребовал коронер и обратился к свидетельнице. «Назовите, пожалуйста, свое имя. Мэдлин Элспет Дейн. Ваш возраст? Тэм... тридцать пять». «Ваш адрес, мисс Дэйн. Монплезир Блиссфреттендена». «Итак, мисс Дейн, отрывисто, но мягко сказал коронер. Полагаю, вы хотите сделать какое-то заявление касательно покойного. Какого рода показания вы намерены дать? Да, да. Я должна кое-что рассказать, только трудно сообразить, с чего начать. Вероятно, я мог бы помочь, мисс Дэйн. С достоинством поднялся Баррус, взмокший от духоты и волнения. «Мисс Дэйн, скажите, мистер Баррус...» Перебил его коронер, прилагая неимоверные усилия, чтобы держать себя в руках. «Вы постоянно вмешиваетесь в ход заседания, демонстрируя полное пренебрежение к процессуальным правилам. Я больше этого не потерплю. Вы сможете опрашивать свидетельницу не раньше, чем я исчерпаю свои вопросы. Не раньше!» «А до тех пор прошу вас воздержаться от замечаний или покинуть зал». «Итак, мисс Дэйн, пожалуйста, не ссорьтесь». «Мы не ссоримся, мадам. Я всего лишь требую относиться с должным уважением к этому собранию, собранию, призванному установить, как покойный встретил свою смерть». И «Я намерен, невзирая на утверждение некоторых источников...» Он покосился на газетчиков. «Намерен во что бы то ни стало добиваться этого уважения. Итак, мисс Дейн, я хочу кое-что рассказать насчет сэра Джона Фарнли». Простодушно начала Мэдлин. «И насчет того, был ли он сэром Джоном Фарнли». Я хочу объяснить, почему он так охотно принял у себя претендента и его адвоката, а не выставил их за дверь, и почему с готовностью согласился на проверку отпечатков, и почему... Словом, расскажу все, что мне известно. Надеюсь, это поможет определить причину его смерти. Мисс Дэйн, если вы желаете всего лишь высказать свое мнение по поводу того, был ли покойный сэром Джоном Фарнли, то, боюсь, мы вынуждены... Нет, нет, нет. Я не знаю, кем он был. В том-то и весь ужас. Видите ли, он сам не знал, кто он такой.